Глава 32. Черный восход. О чем думал Эдуард Колдридж, стоя на краю трещины? Этому человеку довелось вынести великие страдания. Но оправдывает ли это зло, что пришло с ним из пустыни? Круг насилия — это ловушка, которая делает даже хороших людей жестокими. Каролина Тибальд. Дневник. Памяти. Все распадалось на осколки. Он чувствовал, что мир постепенно ускользает от него. Грудь вдыхала воздух, но не ощущала свежести. Устав кушали пищу, но она не приносила насыщения. На языке оставался лишь безликий вкус тлена. Он стал тенью, тусклым отблеском того человека, каким был когда-то. более сожаления отметили лицо печалью горечи. Она застыла на нем, как въевшаяся грязь, как страшная маска, избавить от которой под силу лишь милосердной смерти. Насытившись правящей миром тьмой, пропитавшись ее губительным дыханием, сердце превратилось в глыбу льда. Оно более не желало быть сердцем живого человека. Хотел ли он закончить все это? Возможно, но он не мог этого сделать. Только не сейчас. Внизу, под ногами, простирался каньон. Ветер гулял вдоль источных громад красно-коричневого песчаника, из которого состояли отвесные стены этого гигантского шрама на теле мира. На другой стороне высился замок. Маленький форпост, словно нависающий над пропастью. Восточные врата королевства. Игольное ушко, через которое протянулся великий торговый тракт. Место для строительства кран мора было выбрано не случайно. Трещина здесь сужалась до расстояния полета стрелы, в то время как склоны оставались крутыми и неприступными. Кроме того, посреди каньона возвышалась огромная скальная колонна, порожденная причудливым союзом песка, ветра и водяных потоков, что протекали здесь тысячи лет назад. Волею Зигмунда-строителя и трудолюбивых зодчих древности – На этом величественном основании выросла сторожевая башня, ставшая промежуточной точкой опоры для хитроумного подъемного моста, спроектированного самим Алистером Дрейком, королевским фортификатором и главным инженером предела. Когда-то над пропастью нависал сводчатый каменный мост, но во время вторжения дюжины защитника замка разрушили его, дабы противостоять Орде. На этот раз им достаточно было активировать подъемный механизм. Гремящие цепи увлекали обе секции моста наверх, превращая трещину в непреодолимую пропасть, отделяющую мир людей от безбрежных владений пустыни. «Ты уверен в этом?» — спросил Ярви, подойдя к Эдуарду. «Не лучше ли попытать удачу на юге, у обвального замка? Я слышал, что укрепления там не так сильные, да и людей поменьше. Именно поэтому мы ударим сюда. Падение крандемора станет падением их воли» тракт окажется в наших руках. Эдуард говорил холодно и спокойно, словно ему было известно нечто неведомое другим. Ярви старался не встречаться с ним взглядом. Всякий раз, когда вор делал это, по телу его пробегал озноб. «Вы получили ответ?» «Они отказались даться». Угрюмо вздохнул Ярви, повторно ознакомившись с содержанием короткого послания, будто надеясь увидеть там что-то другое». Значит, они сами выбрали свою судьбу. В голове Трехпалову промелькнула безумная мысль. Что, если просто столкнуть Эдуарда вниз, навстречу далеким острым камням? Он был готов ко многому, но крики гибнущих людей О'Кама все еще отзывались у него в памяти леденящим душу эхом. «Э — -э -э. как ты собираешься это сделать? — спросил вор, пытаясь отвлечь себя от губительного порыва. — Просто прикажешь им опустить мост? — Да. Протянул он, думая о чем-то своем. «Пожалуй». Эдуард поднял небольшой камень, посмотрел на него задумчиво и бросил вниз на дно каньона. «Опустите мост». Он сказал это тихо и спокойно, будто рассуждал вслух. Сначала Ярви подумал, что спутник его окончательно спятил, но за спиной тут же раздались монотонные шаги. Бледные, отрешенные лица не выражали никаких мыслей. Слово «муазамаля» было для легиона мертвецов законом. Ярви понял, что приказ Эдуарда адресован не осаждаемым, а осаждающим. С готовностью шагнуть в пропасть, бессмертные солдаты один за другим стали исчезать за ее краем, падая на дно каньона. Подобная высота убила бы любого, но мертвецы не могли умереть второй раз. Трехпалый повидал многое в своей жизни – но даже он отвернулся не в силах смотреть на то, как безвольные тела одно за другим глухо врезаются в занесенные песком камни лишь за тем, чтобы снова подняться и продолжить путь. «Плоть слаба», — протянул Эдуард, чей единственный глаз сосредоточенно наблюдал за продвижением ужасного воинства к скалистому основанию сторожевой башни. «Однажды ты поймешь и это». Когда вниз полетели камни и стрелы, лучников башни немедленно поддержал гарнизон замка, Но все, что им удалось, это немного задержать безжалостный черный прилив, что нахлынул на них из тьмы веков. Карабкаясь вверх с нечеловеческим упорством, мертвецы скоро достигли башни, истребив всех ее защитников. Заскрежетали цепи подъемного механизма, и первая секция моста опустилась к ногам Эдуарда Колдриджа. К тому моменту, как наследник безумного графа достиг башни, его мрачное безмолвное воинство уже поднималось к замку. Они походили на муравьев, Темные точки, заполнившие растрескавшееся тело каньона. На стенах раздавались крики, грохот баллист и катапульт. Гудение луков прерывалось хищными щелчками арбалетов. Любая другая армия захлебнулась бы в крови, но не армия бессмертных. Что значили для них солдаты простора, когда противником их выступали сами древние? Железо могло пронзить холодную плоть, но оно не обладало властью убить то, что было уже мертво. Присягнувшие Эдуарду пустынники заняли сторожевую башню, пустив вход изогнутый, сработанный из резного рога, луки. Защитники огрызались в ответ, но их куда сильнее беспокоили те, кто уже достиг основания крепостных стен. Осажденные избивали их стрелами, копьями и камнями, но те, оказавшись на земле, вновь поднимались на ноги, продолжая страшное восхождение. К закату замок был полностью окружен. Ветер пропитался многоголосым криком. Павшие защитники кран мора не находили вечного покоя. Древняя магия тотчас наполняла их тела подобием жизни. Один за другим они выставали, пополняя воинство Эдуарда. Глаза их вспыхивали льдом, а оружие обращалось против бывших соратников. Осажденные устали. Сопротивление ослабло. Много часов люди были на ногах, пытаясь оборонить замок от страшного противника. Они сражались с достоинством и отвагой, но это были живые люди. Им нужно было спать, а бессмертные не знали усталости. Им нужно было есть, а бессмертные не чувствовали голода. Им нужно было пить, а бессмертных не мучила жажда. Когда небо окрасилось закатом, стяг с изображением золотых весов на зеленом фоне, украшающий главную башню замка, сменился на белый флаг капитуляции. По сигналу Эдуарда бессмертное воинство отступило, а пустынные лучники затихли в ожидании. Вторая секция моста опустилась. В воротах показалась группа солдат, которые волокли навстречу Эдуарду избитого мужчину среднего возраста в богатой одежде, с утомленным загорелым лицом. Глаз его светился свежим синяком, а разбитая губа опухла, словно от укуса пчелы. Он выглядел сломленным и растерянным. «Милорд Голдридж, мы взываем к вашей милости», — сказал один из солдат крепости, после чего неизвестного бросили к ногам, Эдуарда. «Отзовите, чудовищ не губите нас!» Они были напуганы. Эдуард чувствовал это. Страх сквозил в их словах, придавал взглядам лихорадочный блеск. Кто мог винить их? Ожидая обычной битвы, они столкнулись с неведомым и дрогнули, не в силах противостоять ему. «Кто это?» — бесстрастно спросил Эдуард, опустив глаза на стонущего человека. «Так, начальник наш, ваш светлость!» — смешался солдат. «Командующий крепостью Патрик Дюваль». «Дюваль...» Невеселым эхом повторил Эдуард, думая о чем-то своем. Рядом появился Ярви. «Брат Винценту дюваля шепнул вор. «Он может быть ценным заложником. Не стоит его убивать». Поднявшись на колени, пленник в ужасе посмотрел на Эдуарда. Он не плакал, не молил о пощаде. «Твой брат любит тебя, Патрик Дюваль?» спросил Эдуард страшным... Даже с зловещим голосом. «Он заплатит столько, сколько ты попросишь», — еле слышно ответил пленник. «Я не спрашивал, сколько золота он даст за твою голову. Я спросил, любит ли он тебя». Ответом было молчание. «Есть ли у тебя любимая женщина? Есть ли дети?» Он увидел, как волнение и страх блеснули в глазах Дюваля. «Ты не умрешь сегодня?» ответил Эдуард нет я хочу чтобы ты видел да я хочу чтобы все вы увидели это что севшим голосом спросил брат хранителя востока справедливость по мановению руки пустынники увели дюваля прочь что касается вас продолжил эдуард обратившись к защитникам крепости те кто все еще помнят присягу которую давали моему отцу вольны присоединиться к воинству истинного правителя простора. А если кто-то не пожелает это сделать? Опасливо поинтересовался радник, плечи которого украшал капитанский плащ. Те же, кто захотят сохранить верность узурпатору, вольны покинуть крепость, оставив оружие и доспехи. Однако я предостерегу всех вас. Грядет буря. И нет такого места в мире, где вы смогли бы укрыться от нее. Когда землю накрыла тьма ночи, воины, не пожелавшие присягнуть наследнику Натаниэля Колдриджа, покорно оставили замок. Как обещал Эдуард, никто не препятствовал им. Восточная граница пала. Черный легион вступил на землю королевства.